Для кого живу? Для него. Скажете неправда, вранье. Для кого живу? Для нее. А без них пустое житье. Для себя самой надо жить, да, конечно, и не грустить, петь проснувшись речке полям, соснам по крутым берегам. Только чтобы он рядом был и она со мной была. Мне без них не будет житья. одной Весна не весна.